Петля реки окончилась широкой бухтой, левый берег которой зарос густым бурьяном и огромными сорняками, больше напоминающими деревья. Зато на правом берегу имелась вполне благоустроенная пристань, за которой возвышался самый настоящий форт. Стены укрепления были деревянными, но при этом стволы были не пиленными. Чья-то неукротимая воля согнула и сплела ветвями вековые деревья в абсолютно ровную поверхность с воротами, бойницами и зубцами на крепостной стене. из-за которых выглядовали стволы отнюдь не чугунных пушек, а мощных орудий времён последней войны. "Нормальный ход", присвистнул снайпер. "А это тебе не лысые леса вырастить. И как вы умудрились такое наворотить?" "Элементарно", самодовольно ответил ФФ. "Конечно, красотой телесной мы не блещим, но зато умеем хорошо работать мозгами, причём не только в переносном смысле. Кстати, сообщаю, мы приближаемся к острову на Москве-реке, во все времена являвшемуся секретным объектом. доступ на который простым смертным был запрещён стражайшим образом. До последней войны здесь был небольшой посёлок в десяток двухэтажных домов под названием Шлюзы, окружённый квадратным километром абсолютно незастроенной территории. Плюс на юге имелась довольно мощная гидроэлектростанция. Вопрос, что охраняли предки и что снабжали электричеством? Ещё одна подземная база по производству мутантов, предположил снайпер. Скорее по исследованию возможностей человеческого организма. Ну, точнее, Фыф. При этом уединённая подземная ветка из одних из крупнейших в стране ядерных институтов, расположенном на другом берегу реки, опыты проводились на добровольцах, которые после войны не только выжили, но и превратили свой остров в неприступную крепость. А деревья силы мысли гнули? Ну да, пожал плечами Фыф. Ну не гнули, а договаривались. На самом деле, с любым живым существом договориться можно. Деревья же крайне сговорчивы. Называется здравствуй дерево, пробормотал снайпер. Что? Обернулся Фев. Да так, народная вспомнилась, хмыкнул снайпер. Не обращай внимания. Жаль, конечно, что я не могу залезть к тебе в голову, с досадой произнёс мутант, хотя порой очень хочется. И не надо, сказал снайпер. Вдруг чего не то найдёшь, и оно тебе твой суперфункциональный мозг вынесет. Лучше скажи, где у тебя причальный канат или якорь? Вместо ответа Фив ловко довернул руль, и катер, не сомя течением, приткнулся к резиновой покрышке, прикрепленной к пристани, приткнулся и начал медленно погружаться. Одновременно сдвинулась со своего места и стала задвигаться крышка этого необычного плавучего пенала. По-моему, все-таки якорь проще, сказал снайпер одним прыжком, перемахнув на пристань. Или нет? У зоны есть летающие разведчики, которые могут и бомбы не пожалеть, пояснил Фив, выбираясь из катера. А мы не настолько богаты, чтобы рисковать плавсредствами. Данила протянул руки, поставил пулемёт на помост из влажных досок и лишь после этого вылез из катера, который уже успел затонуть наполовину. После чего, не спеша, брать корт обратно, внимательно осмотрел крепость. Безразлично, есть у тебя крупнокалиберный ствол или нет его, когда на твою скромную персону направлен десяток пушек последней войны. Не понравится что-то тем, кто стоит за ними. И останется от тебя и твоего пулемёта кучка горелого мяса, фаршированная остальными опилками. Но Форт молчал. Пушки, мёртво уставившиеся в горизонт чёрными жерлами стволов, не шевелились, замерли в бойнице хутёсы и братья-близнецы Кордо-Данилы, ни звука, ни шороха. Что они там вымерли все, проворчал Фыф, взвешивая на руках автомат, цену жизни отпущенного собакоголового. Всё может статься. сказал снайпер, переводя предохранитель своего ВСС-94 в режим автоматического огня. Пойдём, посмотрим. Данила поднял Корт и пошёл следом за спутниками, соображая на ходу, как можно будет применить пулемёт, если крепость окажется переплетением узких переходов, как внутри башен Кремля, например. Да никак его там не применишь. Хорошо, если удастся протащить и не застрять при этом в очередном повороте, специально созданном для того, чтобы защитнику было удобно рубить топором высунувшуюся голову нападающего, с укоженной геометрией прохода в трипогибели. Специально так строили в древности, что под один мог сотню сдержать, имея в руке надёжный меч или секиру. Развечнику немного взгрустнулось. Вон Фф идёт впереди, настороженный, но явно довольный. Дома он, и пусть не встречает вродечи, но всё равно дома. Знакомые с детства стены, дорога под ногами, каждый камешек и выбоину, которая знаешь как свои пять пальцев, деревья, пусть лысые и корявые, но узнаваемые, отпечатавшиеся в памяти, словно соседи, отвекавшие рядом. Так что зря в эф озирается и автоматом водит из стороны в сторону. За такими стенами и пушками ничего его роду не грозит. Да и с рядов боя не видно, и ворота приоткрыты, мол, входите, гости дорогие. А что хлеб соли не встречаем, так извините, нету у нас хлеба. И хлорида натрия тоже не употребляем. А вот ляжку у собака голова во и стаканного крови не желаете ли за знакомство? Развлекая себя такими мыслями, шел Данила за спутниками, при этом понимая, не все в порядке за деревянными стенами, и не зря беспокоится Фив. Но накручивать себя перед боем последнее дело. Лучше вот так расслабить мозг, словно перед выстрелом из фузей. чтобы потом в минуту опасности не трястись от переизбытка адреналина, а плавно и хладнокровно нажать на спусковой крючок. Но боя не случилось. За воротами находился огромный двор, больше похожий на небольшой город. Поменьше Кремля, конечно, но тоже не слабо застроенный. Данила успел схватить взглядом двух- и трёхэтажные строения с узкими окнами и толстыми стенами, способные выдержать нешуточный бой, узкие улочки между этими домами, в которых противнику не развернуться. обороняющимся очень удобно поливать врага раскалённым свинцом из огнестрельного оружия или, если уж совсем дело плохо, разогретой смолой и кипятком, а также большую из виду абсолютно нефункциональную площадь, заросшую сжухлой и вытоптанной травой. При этом город был пуст, словно вымер. Встречать гостей вышли лишь четверо мутантов в свободных военных костюмах цвета хаки, скроенных из палаточного полотна. На лицо копия Фыфа, разве что глазные выросты подлиннее. Оружия у них никакого не наблюдалось, но судя по тому, как почтительно замер на месте фиф, оружия им и не требовалось. Похоже, мутанты были авторитетные без него. Вы арестованы, сдайте оружие. Коротко бросил один из них, судя по количеству звездочек на погонах старшей группы. А ты попробуй забери, сказал разведчик, словно не в значащей совмещая линию выстрела корда с коленной чашечкой говорившего. Не надо, Данила, покачал головой снайпер. Это шо страв, по воде не уйти. Так что лучше сдай, если у них тут такие порядки. Дово да уж второй раз пригласили в гости и снова на те же грабли, сплюнул разведчик, которому расставаться с пулемётом было всё равно, что отдать свой меч первому встречному. Но снайпер был прав. Приняв приглашение ФИФа, они сами загнали себя в ловушку, и винить мутанта было ни за что. Судя по его виду, подобный приём и для него оказался полной неожиданностью. Данила поставил пулемёт на землю, положил рядом с ним пистолет с глушителем. Отстегнул стреляющий нож и скрестил руки на груди. Хотелось очень этими руками посворачивать тощие шейки самоуверенных мутантов, но разведчик помнил, на что способен Фыф и понимал, не случайно четвертый его сородич и вышел тренировать пришельцев без оружия. Когда ты сам оружие таскать на себе лишний вес абсолютно не к чему. А что случилось-то, пробормотал Фыф, безропотно отдавая автомат. обо всём узнаете на совете. Также лаконично отрезал звездопогонный. ВАСК девяносто четыре снайпера он принял довольно почтительно, правда, почтение это относилось к оружию, а не к его владельцу. Хотя через минуту начальник отряда Света Хаки уважительно крякнул, когда снайпер, сняв пыльник, просто положил на землю свою разгрузку. Данила узнал лишь гранаты и магазины для снайперского комплекса. Остальные брикеты и хитрые устройства, торчащие из карманов химоры, были ему неизвестны. Когда последний засопоженный нож снайпера лежал рядом с разгрузкой, звездопогонный указал на контейнер, прикрепленный к его поясу. Уже долгое время не легкий с виду металлический короб почти не испускал голубоватого свечения, разве только в полной темноте можно было различить почти невидимую ауру небесного цвета, разлитую вокруг него. Тоже сдать? Это не оружие? Повторил снайпер фразу, произнесенную на базе хибаргов. Сдать? выплюнул мутант. Хорошо, сказал снайпер, отстёгивая контейнер. Только предупреждаю, за последствия я не отвечаю. Звёздопагонный хмыкнул. Вслед за начальством эхом повторили пренебрежительное хы остальные мутанты. После чего, окинув взглядом кучу оружия, предводитель отряда сородичей ФИФА скомандовал: "Рам, охраняй это барахло. Арестованные, следуйте за мной". Один из мутантов остался у кучи оружия, двое пошли замыкающими. Звёздопагонный же развернулся на каблуках и зашагал впереди, не оглядываясь. Что хоть там за совет такой? обернувшись к Файфу, буркнул разведчик, разозлённый потерей корда. Судьца родячий, обречён на ответ мутант. И не думаю, что он кончится чем-то хорошим, судя по тому, как нас приняли. А что, были похожие случаи? поинтересовался снайпер. У вас тут тоже прецедентное право. Р Разговорчики рыкнул через плечо Звёздопагонный. Хотел ему Данила ответить, вылив на прикрытую офицерской фуражкой лысую голову всё, что он думает о всей шайке одноглазых пережитков прошлого, но тут вдруг земля впереди разверзлась, и Данила разом позабыл всё, что намеревался сказать. Здоровый круг утоптанной травы диаметром метров 10 вдруг неожиданно и совершенно бесшумно разошёлся на две части. А ведь как замаскировано. Пройдёшь мимо и не заметишь, что рядом двойная крышка люка, искусно прикрытая слоем дёрна. изобразившееся дыры в земле пахнуло прохладой и безпримеси задхлости, свойственной воздуху вблизи мертвой реки. Такого просто не могло быть. Неужели они специально воздух очищают? Это ж сколько энергии должно расходоваться, чтобы целое подземелье наполнять свежестью, льющейся в легкие, словно пьянящее вино? Вниз ввели широкие ступени, но Данила отметил, что еще более широкий спуск с правой ступени не имел. И судя по этой ширине, предназначен он был для очень серьезных боевых машин, не иначе скрытых до поры под землей. Спуск оказался недолгим, ступеней в пятьдесят. И то, что открылось Данили, очень напоминало какую-то станцию метрополитена, виденную на старой фотографии, только не узкую, вытянутую вперед, а увеличенную по ширине в разы. Также поддерживали высокий потолок мощные бетонные колонны. Также ярко светили под потолком огромные лампы. Но вместо синих безобидных вагонов вдоль стен этого подземелья стояли 4 БТР-80, боевые машины, для которых кольцо Москвы-реки, по словам ФИФА, опоясывающее остров, преградой не является. А за БТРами замерли, словно ящеры в боевых стойках, два легендарных танка Т-90. Ничего себе, произнеслось в голове Данилы. Что ж, они с таким-то вооружением с зоны не справятся. Хотя кто его знает, что спрятано в подземелье, кто из зоны Мы столько так, можно сказать, край пирога обследовали, а там территория немерено. Но не танки и не боевые машины последней войны были главной достопримечательностью обширного зала. Основное внимание привлекала установленная в его центре огромная до потолка бронзовая фигура мускулистого юноши, держащего на поднятой кверху ладони шар, окруженный тремя кольцами. На лице юноши на веки застыла радостная улыбка идиота, нашедшего цветной камушек. С кисти второй руки статуи, отведённой в бок, свисала цепь с крюком на конце. Крюк был зацеплен за ребро высохшего трупа, жутко уставившегося на зрителей единственной пустой глазницей. У подножия статуи стояло три кресла с высокими спинками, искусно вырезанных из красного дерева. На креслах восседали сородичи Фыфа в чёрных длиннополых одеждах. А дальше, от кресел до самого входа, тянулись длинные скамьи, заполненные мутантами. плотно сидящими рядышком плечом к плечу. Всего в зале присутствовало сотни триодноглазых зрителей, причём большинство носило военный камуфляж или одежду цвета хаки. Но остальные, что сидели на задних рядах, были надеты засаленные спецовки, видать, только что сорвали трудовой народ с рабочего места, причём настолько срочно, что те даже переодеться не успели. Интересно, тихо сказал снайпер, то ли храм, то ли зал сюда, то ли и то и другое в одном флаконе. Не просветишь, Фыф, чем это вы тут занимаетесь? Неужто пореньку с мирным атомом в ладошке поклоны бьёте? Но Фыф не ответил. Вместо него, резко повернувшись, злобно зарычал звёздопагонный мутант, а шратовое отверстие перекосилось. Сейчас ты всё узнаешь, хома, а потом мы послушаем, как ты будешь визжать, когда с тебя начнут срезать мясо. Вы ж вроде людей не едите, невозмутимо поднял бровь снайпер. По этой стороне берега люди только мы, все остальные мутанты, мясо, пища. Это что-то новое, Гора, произнёс Фыв. Видно было, что ему очень страшно, но мутант держался молодцом. Сам придумал. А ты вообще молчи, выродок, выплюнул звёздопагонный по имени Гора. С тобой суд разберётся отдельно. Значит, всё-таки суд, подытожил снайпер. Во всяком случае, сейчас значит, в жертву приносить начнут не сразу, а несколько позже. Конвой с пленными шел по узкому проходу между скалами и до мило с удивлением рассматривал тех, кого в Кремле называли шамами. Существовали легенды, на самом деле оказались тварями невзрачными, злобными и весьма страхолюдными с виду. Сидят вон как один, глаза щурят, глазными отростками шевелят угрожающе, ирты раздевают, да и команду бросятся они раздумывая, как крыса собаки натура. Разве что Фиф отличался от них в лучшую сторону. У него тоже, конечно, характер далеко не подарок. Но кто из нас Ангел, и если не обращать внимания на ставшую уже привычной внешность мутанта, то вполне фф свой парень. Но что трясётся от страха, оно и понятно, когда на тебя все общины наезжают, кому хочешь, не по себе станет. Конвой подошёл ближе, и Данила наконец смог рассмотреть трёх старцев, восседавших на резных креслах. То, что это старцы, было понятно за количеством мужчин, покрывавших лысые черепа. Едва удавалось разглядеть единственные глаза тех, кто сидел с обеих сторон самого высокого кресла эдакого деревянного трона, на котором восседал самый старый и, видимо, самый главный мутант в этом зале. Этот сородич Фифа здорово отличался от своих собратьев, словно от штампомованных с минимальными допусками в одном из автоклавов зоны зил. Старик был на голову выше своих соплеменников и имел не один, а три глаза. два обычных человеческих, а третий волбу, как у всех сородичей. Причём нижние веки всех трёх глаз в процессе каких-то невообразимых мутаций вытянулись и превратились в те самые глазные отростки, что торчали из пустых глазниц остальных представителей этого жутковатого вида разумных обитателей послевоенной земли. "Кого ты привёл с собой, кандор ангараф?" вместо приветствия проскрипел трёхглавый. "Ли иначе для нас представление начинается", подумал Данила. Сами-то они под день раскрывая рта мысленно разговаривают. Это мои друзья, пролепетал Фых, не поднимая глаз. Они спасли мне жизнь, когда биотехизоны взяли меня в плен. Тебя взяли в плен биотехи и два мутанта освободили тебя? С удивлением прошеплявил старец, сидящий слева. При каждом произнесённом слове его глазные отростки возмущённо тряслись и довольно звучно шлёпали хозяина по отвисшим щекам. Складно врёт. Медленно кивнул тот, что сидел справа, во время выдачи короткого резюме прикрыв для солидности единственный глаз. Человекообразные мутанты не способны спасти сами себя, запершись в своей крепости словно крысы в норе, провозгласил трёхглазый. Кто поверит, что два уродца, не имеющих даже самых примитивных способностей к передаче мыслей, могут чем-то помочь сыну расы повелителей туманов? Данила скрипнул зубами.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 И Данила упал на колени, изо всех сил сжимая виски руками. Дикая, нереальная боль затопила череп изнутри, и казалось, что мозг, словно пойманная мышь, конвульсивно бьющиеся о стенки черепа, вот-вот проломит тонкие височные кости, и белая кипящая жижа и выплеснется наружу. Оставь его, старший, шагнув вперед, Фыв подняв голову, он действительно спас мне жизнь. Ты продолжаешь упорствовать в лжи, Кондоронгара Фыв. Вздохнув трёглазые, переводя взгляд на дерзкого соплеменника, ты, окружённый ловцами биотехниками, не убил себя, как велят наши законы, а предпочёл сдаться в плен. Думаю, что в зоне тебе изменили личность, иначе бы ты не свёл дружбу с примитивными мутантами по донесению нашей разведки, пришедшими в зону из лагеря враждебных нам киборгов. К тому же разведчики видели, как ты отпустил пленного биотехника перед тем, как вернуться на базу. Нужны ли ещё какие-то доказательства твоей измены?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 Остался лишь тяжёлый гул в голове, словно череп ненадолго превратился в колокол, по которому со всей силой ударили кузнечным молотом. Убивать пленного позор для воина, прохрипел он, пытаясь подняться. Получалось это не очень хорошо, из ног будто разом вытащили все кости. Трёглазы рассмеялся, вслед за ним захихикали его подручные в чёрных мантиях, от которых, словно волны отброшенного камешка по поверхности воды, веселье прокатилось по залу.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 И поэтому твоя смерть будет быстрой и лёгкой. Тебе перережут горло, а твоё мясо послужит пищей для рабочих нашей общины. Мясо твоего друга срежут с костей заживо, так оно намного вкуснее, и он умрёт в течение часа. Эта пища достанется воинам. Изменника буду есть я и мои достаточно мои помощники, каждый день отрезая столько, сколько необходимо для насыщения. Он улыбнулся и развёл руками. В нашем преклонном возрасте нам нужно совсем немного.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 Натудки во ушном отверстии склонился помощник, сидящий справа, и что-то прошептал. Ох, уж эти формальности, что запрещают на судах общаться по-человечески, силой и мыслью, поморчал сотрёглавый. И она так и знал, что процесс займёт слишком много времени, и мы не успеем пообедать свежими преступниками. Но что делать? Ритуалы священны. Он наконец поднялся, опираясь на подлокотник их весла, и возвысив голос, проорал неожиданно громко: Братья и сёстры, Через несколько минут наступит время молитвы, или уж после неё мы сможем насытиться кровью и плотью врагов, которым нет места на нашем священном ритуале. Что ж, пусть ещё час думают они о своих прегрешениях, а мы пока вспомним славные деяния наших предков и вновь в полной мере воздадим хвалу великому атому. Конвой очистить помещение от недостойных. Трое уже знакомых Даниил и Мутантов в одежде цвета хаки поднялись с передней скамьи и подошли к крестован. При этом на морде звёздопагонного явно читалось недовольство отсрочкой намечающегося пиршества. "Гора, сынок, прикуй их пока в подвале арсенала", сказал трёхглазый, и на всякий случай надел экранирующий шлем на изменника, и вот на этого мутанта. Кривой палец трёхглазого откнул в сторону снайпера. На мутанта удивился звёздопагонный Гора. "Мне не нравится, что я не могу проникнуть в его мысли", задумчиво произнёс трёхглазый. "Поэтому шлем не повредит".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 И она только для тех, кто реально представляет для нас опасность. Вы же понадобитесь нам меньше, чем через час. И согласись, глупо бояться скотины, приготовленной на убой. Данила не ответил. Он пытался просчитать, есть ли хоть малейшая возможность убежать из здания, в которое их вёл конвой. Вывод был неутешительным. О толщине стен арсенала можно было судить по косякам окон, забранных толстенными решётками. Метр армированного бетона, если не больше. Такую из чугунной пушки точно не пробить, а уж сбежать отсюда вообще можно не мечтать. Звёздопагонный подошёл к чёрной стальной двери и сунулся в приоткрывшееся окошко. В окошке мелькнул внимательный глаз, и Данила Кожа ощутил, как между законным хозяином глаза и любителем медленного выпуска кишок состоялся обмен мыслями, кодами, паролями или как ещё назвать факт передачи какого-то ментального пропуска, отражающего статус гора. Статус был приемлемым, поэтому дверь защёлкнула замками и тяжело отворилась. За ней стояли двое мутантов в камуфляжах и с небольшими кедрами у бедра, судя по старинным описаниям, весьма удобными для ведения ближнего боя. Последовал ещё один короткий обмен мыслеобразами, после которого Гора коротко кивнул и бросил арестованным вперёд, руки за спину, по сторонам не смотреть. Я сам пойду, сказал Данила своим спутникам, всё ещё поддерживающим его с двух сторон. После чего выдохнул, стиснул зубы и, превозмогая желание согнуться от неотпускающей боли под ложечкой, вошёл в дверь первым. За ним последовали его спутники и молчаливый камуфлированный конвой, который, кстати, не полагаясь на свои ментальные способности, синхронно передернул затворы автоматов, направив их в спину пленным. На встречу конвоируемым шёл ещё один мутант, помахивая двумя тяжёлыми чёрными касками, опутанными блестящей сеткой и впрессованными в металл Повернуться, скомандовал мутант. И когда пленники выполнили команду, напялил каски на головы снайпера и ФИФа, плотно зафиксировав их на подбородке и шее гибкими ремнями. Данила сразу отметил: наверняка легче перепилить решётку на окне арсенала, чем эти тонкие ремни с вплетённой в них металлической нитью. А теперь кругом и шагом марш вперёд, рыкнул специалист по каскам, перекидывая из-за спины в лапы свои кеды.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 Коротко бросил камуфлированный конвейер красноречива, поводя стволом. Пришлось подчиниться, хотя в другое время Данила непременно попробовал бы треснуть мутанту в единственный глаз и, вырыв в автомат, пристрелить двоих оставшихся. Но в голове все еще плавали одиночные круги, мешающие до конца сфокусировать взгляд, да и под грудиной болел так, словно фенокоду студали гнул со всей дури. В общем, пока не боец. К тому же свободные конвоиные отошли подальше. взяв сектор обстрела всю группу, пока их напарник гремём ключами в замке. Может, в каземате что обломится? Не обломилось. Последовало всё то же лицом к стене и последующее умелое приковывание пленных к обрывкам вделанных в стену тяжёлых старинных цепей, на концах которых болтались кандалы из нержавеющей стали. Браслеты явно были на вее цепей и ярко блестели в свете солнца. лучи, которого свободно проникали через два небольших, забранных решётками оконных проёма под потолком. Пайки не будет, сообщил пленникам один из камуфлированных, окончив процедуру фиксации их запястий. Через час сами пайкой ставите, так что уж подождите, и захлопнул дверь. В замке заворочался ключ, потом в коридоре послышался приглушённый звук удаляющихся шагов. Это я во всём виноват, нарушил могильную тишину фф, называется, пригласил в гости Бывает, философски отозвался снайпер. Хорошо, что они ремни не сняли, как у нас в тюрьмах принято. А что, с ремнём помирать веселее? поинтересовался Данила, не забывая при этом равномерно прокачивать лёгкие затхлым тюремным воздухом, медленно изгоняя из тела боль. Намного, ответил снайпер. До пряжки бы дотянуться. А что там? поинтересовался Фыф. Ключить любого замка, хмыкнул снайпер.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 А указательный и большой, словно живя отдельно от остального тела, медленно вытаскивают из того квадратика старинный инструмент спасения заключённых по тайную комбинированную отмычку. Наконец квадратик звякнув упал на пол, и отмычка осталась в пальцах снайпера. Этап 2, прошептал ФФ, увлечённо следящий за процессом. Да, этап 2 был намного сложнее: ввести отмычку в скважину стального браслета, нащупать зубец, повернуть Правая запястье снайпера изогнулось под немыслимым углом. Его лицо побелело от боли и напряжения. Казалось ещё немного, и лучезапястный сустав хрустнет, вспоров кожу изнутри обломками костей. Ему это почти удалось, почти. Когда кончик отмычки был уже в считанных миллиметрах от крохотной скважины, акровавленные пальцы снайпера соскользнули. Данила заворожённо наблюдал, как медленно падает вниз единственная их надежда на спасение, ударяется о пол, подпрыгивает И исчезает в щели между неровными, плохо подогнанными плитами бетонного пола. Всё, выдохнул снайпер. Не получилось. Ты сделал всё, что мог, сказал Данила. Не вини себя. У нас ещё остались зубы, чтобы вцепиться им в глотке. Не думаю, что они дадут нам ими воспользоваться, слабо усмехнулся снайпер. Слушай, Фыф, а ты вроде говорил, что вы не едите людей. Не ем, сказал Фыф. До сегодняшнего дня нам еще не попадались представители вашего вида. Вам, переспросил снайпер. Теперь уже им, вздохнул мутант, опуская голову, а тягоженную увесистой каской. Понимаю, каково тебе сейчас, сказал Данила. Сам такой же. Возможно, он нашел бы еще какие-то слова, чтобы приободрить преунывшего фифа, но его внимание отвлек сдавленный стон и послышавшееся вслед за ним еле слышное шипение. Шипение шло от двери. Данила напряг зрение на чёрный прямоугольник, сваренный из толстых стальных рестов, не падал света из окна, и разглядеть, что там такое шипит, аж присвистывает, не представлялось возможным. Газом, что ли, решили нас отравить, предположил снайпер. Дубль 2. Но в воздухе отчетливо запахло не газом, а расплавленным металлом. Что-то тёмное, окутанное дымком, потекло из-под косяка, а потом из скважины камерного замка вырвалась короткая молния. О, чёрт, прошептал снайпер. Ты всё же нашёл меня. Расплавленный и скорёженный замок вывалился из двери и упал внутрь камеры. А вслед за ним, в образовавшееся отверстие, медленно всплыло блёдно-синее яблоко, по бокам которого время от времени с лёгким треском пробегали маленькие молнии. Яблоко плыло по воздуху неуверенно, словно слепой щенок, тыкаясь то в одну, то в другую сторону и пытаясь поймать носом струю воздуха, несущую знакомый запах. Молнии, снабдавшие по поверхности странного предмета, были совсем коротенькими и блеклыми, как и слабый свет, льющийся изнутри яблока. В тебе совсем не осталось энергии, прошептал снайпер, напряженно глядя в предмет. Я здесь, я рядом. Ты видишь моё желание? И предмет отозвался. Он остановился, зависнув в метре над полом, и будто прислушиваясь к словам человека, после чего медленно и неуверенно двинулся вверх и влево, как рывавленные руки снайпера. Что это? Что он делает? прошептал Фев. Молчи и замри, так же тихо отозвался Данила. Им сейчас нельзя мешать. Яблоко покачиваясь, словно из последних сил, взлетело ещё немного вверх и остановилось напротив стального браслета, неуверенно потрескивая молниями. Давай, я готов, сказал снайпер, стискивая зубы, и яблоко ударило Направленный сноп молнии вырвался из его середины и ударил в толстенную цепь, соединяющую стену и стальной браслет. Цепь моментально нагрелась до красна, но не лопнула. Ниже, бей ниже, прорычал снайпер. Шарик качнулся в воздухе, и каскад молний переместился к тонкому и блестящему звену, соединяющему цепь и браслет. В воздухе запахло паленым мясом. Потом раздался чавкующий звук, с которым рвется размягченный металл. И лёгкая, еле слышная дропь по бетонному полу, какую издаёт игрушечный каменный шарик, брошенный шаловливой рукой малолетнего проказника. На стене олел обрывок цепи, медленно покрываясь чёрной окалиной. Человеческое тело, прикованное к стене за правую руку, не подавало признаков жизни, а в углу камеры, освещённый солнечными лучами, лежал обыкновенный чёрный шарик, хорошо отполированный, но вряд ли способный плавать по воздуху, метать молнии. Могли испускать сияние цвета идеального чистого неба. Снайпер позвал Данила. Снайпер, слышь, ты живой? Человек на стене пошевелился, потом тряхнул головой и застонал. Живой. Облегченно вздохнул Фив. Только все равно ненадолго. Ну уж хрен а не угадали, прорычал снайпер, с трудом поднимаясь на ноги. Точно живой, если ругается, сказал Данила. Как рука? Жареная. Криво ухмыльнулся снайпер. Зачем-то шаркая каблуком ботинка по полу. Без толку. Отмычка между плит закатилась. Не достать, произнес Фив. И тут ты хрен угадал, братишка. Маскируя речением вырывающийся из груди стон, снайпер продолжал осторожно шарить подошвой по полу. И чего делает человек? Тихо проговорил мутант. Может, умом тронулся, хочешь сказать? Голос снайпера был полон веселой ярости, и Данила, пораскинув мозгами. был вполне за то, чтобы принять подобную версию. Боль, стресс, смерть не минучая, вполне может быть и от меньшего люди блаженными становились. Но тут снайпер перестал отплясывать странный шаркающий танец, осторожно приподнял ногу и, кривясь от боли, осторожно обхватил обожжёнными пальцами и отлепил от каблука ту самую утерянную отмычку. "Учий, студент", подмигнул он Даниле. "Магнитный супинатор в ботинке как раз для таких случаев". Дальнейшее заняло не более минуты. Потирая запястья, освобожденные из тесного плена наручников, трое спутников встали возле скрюченной двери. Времени в обрез, сказал Фив. Где-то полчаса осталось. Долго же они у тебя молятся, прокомментировал ситуацию Данила. Раз в неделю, буркнул мутант. Можно сказать повезло. Интересное дело, качнул головой разведчик. Молиться тому, что тебя превратило в... А, отставить светскую беседу. скомандовал снайпер, поднимая с пола чёрный шарик и пряча его в карман пыльника. Эх, жаль, видать, до логического конца мне теперь по Москве шататься, и пули вражи теперь все мои. Это тот самый амулет из твоего контейнера, спросил Данила. И это он отклонил от нас сегодня ночью пули и ракеты особогоголовных. Точно, сказал снайпер, перетягивая носовым платком окровавленное правое запястье. Но теперь всё, лафа кончилась, и домой мне теперь пути тоже нет. Ну валить отсюда всё равно надо. Кстати, ФФ это ж вроде Арсенал, так? Ну да. А где Арсенал там и оружие? В курсе, где могут лежать наши пушки? Думаю, в главном зале. Вряд ли их потащат на резервный склад. Ну так иди. Снайпер держась слегка наотлёте обожжённую левую руку, осторожно приоткрыл дверь. Рядом с дверью, прислонившись спиной к стене, сидел мутант в камуфляже. Автомат лежал у него на коленях. А в груди не задачливого охранника зияла круглая дыра, обугленная по краям. Грудью дверь прикрывал, что ли, пожал плечами снайпер. "Данила, поскольку я временно могу пользоваться только ложкой и пип-факсом и пистолетом, цепляй-ка ты автомат и погнали".